Летний рыцарь Глава восьмая Элейн обогнула меня и двинулась в обход по моей квартире. Это не заняло у нее много времени. Моя берлога состоит из гостиной и спальни. Кухня представляет собой небольшую нишу с мойкой и ледником. Пол у меня каменный, но я застелил его коврами, десятка два, не меньше. Вся мебель куплена на распродажах, зато уютная и удобная Выдержать какой-либо стиль я даже не пытался. Большая часть стен занята книжными полками, а оставшуюся я тоже завесил коврами и постером Звездных Войн, который подарил мне Билли на Рождество. Это старый постер, на нем принцесса Лея жмется к ногам Люка Скайуокера. Ну, скажем честно, таково убранство моей квартиры в нормальном состоянии. В последнее время я ее несколько подзапустил, Пахнет в ней, если не как в хлеву, то не намного лучше, а коробки из-под пиццы и банки из-под колы давно уже переполнили мусорное ведро и усеяли значительную часть кухни. По комнате трудно пройти, не наступив на какой-нибудь предмет туалета, изрядно нуждающийся в стирке. Меблировки почти не видно под слоем покрытых моими каракулями бумаг и исписанных шариковых ручек. Элейн прошлась по всему этому с видом сотрудника Красного Креста в зоне военных действий и покачала головой. «Я знала, что ты меня не ждал, Гарри, но не думала, что одета слишком парадно. И ты живешь в этом?» Элейн выдавил я из себя. «Ты жива?» Я ожидала комплиментов получше. Впрочем, могло быть и хуже. Она остановилась у входа на кухню и посмотрела на меня. «Да, Гарри, я жива». На лице ее промелькнуло какое-то подобие любопытства. «И что ты чувствуешь?» Я опустился на диван, хрустнув наваленными на него бумагами. Потом убрал изготовленную к испепеляющему броску энергию в жезле, и его сияние померкло, оставив комнату в темноте. «Какая разница?» Я все равно видел ее перед глазами. «Я потрясен», — сказал я наконец. «Этого не может быть!» «Адский звон, это должно быть какой-то трюк!» «Нет, это я. Если бы я оказалась кем-нибудь из небывальщины, как бы я переступила твой порог без приглашения?» «И потом, знаешь ли ты кого-нибудь другого, кто знал бы, как ты расставляешь охранительные заговоры?» «Ну, кто угодно мог бы рано или поздно вычислить их». «Ладно». Как думаешь, известно кому-нибудь еще, как ты пять раз за одну неделю завалил экзамен на водительские права? Или как ты вывихнул плечо, пытаясь произвести на меня впечатление своим футбольным мастерством? Или что мы заглянули друг другу в душу в первую же нашу с тобой ночь? Если хочешь, пожалуй, я смогу вспомнить код нашего замка. Боже мой, Элейн! Я тряхнул головой. Элейн жива? Мой мозг отказывался переваривать такую возможность. «Но почему ты со мной не связалась?» Я видел ее. Темный силуэт на фоне стены. Она помолчала, словно тщательно подбирая слова. «Сначала... я даже не знала, спасся ли ты. А потом...» Она покачала головой. «Я не была уверена, что хочу этого. И что ты хочешь этого. Столько всякого произошло... Моё потрясение, моё недоверие разом сменились зудящей болью и старой, давно уже, казалось бы, забытой злостью. — Ты смягчаешь выражение, — возразил я. — Ты пыталась уничтожить меня? — Нет, — сказала она. — Боже мой, Гарри, нет! Ты не понимаешь, я никогда не хотела этого. — Ну да, — буркнул я с горечью. — Потому ты исковала меня тем заклятием потому и удерживала меня, пока Джастин пытался меня изничтожить. «Он никогда не желал твоей смерти?» «Ну конечно нет! Он всего-то хотел залезть ко мне в голову! Хотел управлять мной! Превратить в… в… в…» От досады я даже не смог подобрать нужное слово. «В раба-зомби!» – тихо произнесла Элейн. «Он бы оплел тебя сетью заклятий, гарантирующих твою преданность! Чтобы превратить тебя в раба-зомби. А ведь это хуже смерти. И ты ему помогала. Ее голос тоже дрогнул от злости. Да, Гарри, я помогала ему. Рабы-зомби по-другому не могут. Весь мой гнев разом куда-то улетучился. Что? Что ты сказала? Даже в этой темноте я увидел, как низко опустила она голову. «Джастин поймал меня за два дня до того, как напустил на тебя демона. Помнишь, мне не здоровилось, и я осталась дома. Когда ты вернулся из школы, все было уже сделано. Я пыталась сопротивляться, но я ведь была еще сопливой девчонкой. У меня не хватало ни сил, ни опыта. А после того, как он поработил меня, я уже не видела повода сопротивляться. Долгую минуту я молча смотрел на нее». «Значит, ты хочешь сказать, у тебя не было выбора?» Выдохнул я наконец. «Он силой заставил тебя делать это. Помогать ему?» «Да». «Какого черта я должен тебе верить?» «А я и не жду от тебя этого». Я встал и принялся расхаживать взад-вперед по комнате. «Не верю. Вот не верю, что ты можешь пытаться убедить меня в том, что дьявол заставил тебя сделать все это». Ты хоть сама-то понимаешь, насколько невероятным представляется это оправдание? Судя по бледному пятну лица, Элейн тоже смотрела на меня. Это не оправдание, Гарри. Той боли, которую я тебе причинила, не может быть оправдания. Я остановился и посмотрел на нее. Тогда зачем ты мне все это говоришь? Потому что я не могла не сказать тебе этого. Прошептала она потому что так все и было, и ты имеешь право знать об этом. Довольно долго мы оба молчали. Он правда тебя поработил? Спросил я наконец. Элейн поежилась и кивнула. На что это было похоже? Она прикусила нижнюю губу. Я не заметила, что что-то произошло. Во всяком случае, тогда не заметила. Я вообще не способна была тогда рассуждать здраво. «Джастин сказал мне, что тебе просто надо показать, что делать, и что если я удержу тебя достаточно долго, чтобы он смог все тебе объяснить, все будет в порядке». Я ему верила. Она тряхнула головой. «Я никогда не хотела делать тебе больно, Гарри. Никогда. Мне очень жаль». Я сел и потер виски руками. Мои эмоции снова грозили вырваться из-под контроля. Лишившись поддерживавшего меня гнева, я остался наедине с болью. Мне-то давно казалось, что я пережил и потерю Элейн, и ее предательство. Я думал, все это давным-давно забылось. Я ошибался. Раны снова отворились и болели так же сильно, как прежде. Может, даже сильнее. Мне приходилось следить за голосом, за дыханием. Я любил ее. Мне ужасно хотелось верить ей. «Я... я искал тебя», — сказал я тихо, в огне и в воде. «Я заставил духов прочесать всю землю в поисках тебя, в надежде на то, что ты осталась жива». Она оттолкнулась от стены и пригнулась к камину. Я услышал, как она кладет в него несколько поленьев, а потом она прошептала несколько слов. Пламя легко охватило поленья. Сначала невысокими голубыми языками, потом ровными, золотыми. Я смотрел на ее склонившийся над огнем профиль. «Я выбралась из дома прежде, чем вы разобрались с Джастином», — сказала она наконец. Его заклятия начали терять силу, и я смогла высвободиться. Мне тогда было страшно. Наверное, я бежала, я не помню, и вообще плохо помню, что тогда делала. «Но где ты была?» Спросил я. Элейн, я ведь тебя много лет искал. Много лет! Там, где ты не нашел бы меня, Гарри. Не ни ты, никто угодно другой. Я нашла себе убежище. Место, где я смогла укрыться. Но я должна платить за него. Вот почему я здесь. Она подняла на меня взгляд. И хотя лицо ее оставалось спокойным, я увидел в ее глазах страх. Услышал его в ее голосе. Я попала в беду. Я отозвался, не задумываясь. Видите ли, рыцарство для меня не пустой звук, но безусловный рефлекс. Собственно, скажи эти слова любая другая женщина, и я ответил бы точно так же. Ну, может на это потребовалось бы на секунду-другую больше, но результат был бы таким же. В случае Элейн, мне не потребовалось даже этого времени на размышления. Я помогу. Она как-то разом сутулилась и сжала губы, но кивнула. — Спасибо, спасибо, Гарри. Мне не хотелось сделать этого, мне не хочется впутывать тебя во всё это, через столько-то лет, но я просто не знаю никого другого, к кому могла бы с этим обратиться. — Да нет, — пуркнул я. — Всё в порядке, правда. Так что всё-таки происходит? Что ты имела в виду, говоря про плату? «Все это довольно сложно», – вздохнула она. «Но если попробовать вкратце, мне дали убежище при дворе летней королевы Ситхе. Душа моя не просто ушла в пятки. Она пробила пол и углубилась в землю футов на двадцать. Получилось так, что я в долгу перед Титанией, летней королевой. Это она дала мне защиту и кров. А теперь пришло время расплачиваться». Она тяжело вздохнула. Во владениях Ситхе произошло убийство. Я устала, потер глаза. И Титания хочет, чтобы ты стала ее эмиссаром. Она хочет, чтобы ты нашла убийцу и доказала, что во всем виноват двор Зимней Королевы. Она сказала тебе, что с тобой свяжется эмиссар Мэп, но не сказала тебе, кто это будет. Глаза Элейн потрясенно расширились. Она открыла рот но не издала ни звука. В долгое мгновенье мы молча смотрели друг на друга. «Звезды небесные!» выдохнула она наконец. Рукой она откинула волосы с лица. Я-то знал, что этот жест выдает ее волнение, хотя внешне он так и не выглядел. «Гарри, если мне не удастся этого сделать, если я не отработаю своего долга, я... это очень плохо для меня кончится». «Ха!» – буркнул я. «Можешь не рассказывать. Мэп держит меня более-менее на такой же мушке». Элейн тихо чертыхнулась. «И что нам делать?» «Хм...» – сказал я. Она вопросительно посмотрела на меня. Я нахмурился. «Я думаю!» «Думаю!» «Хм...» Она встала и несколько раз возбужденно прошлась по комнате. Должно же найтись что-то, какой-нибудь выход из этого. Боже, порой меня просто тошнит от их чувства юмора. кто там мэп с Титанией смеются над нами сейчас. Останьте у меня хоть ещё немножко сил, я тоже наверняка забегал бы по комнате. Вместо этого я зажмурился и попытался думать. Если мне не удастся сделать того, что от меня хочет мэп, Она не разрешит белому совету проход сквозь свои владения. Совет решит, что я не справился с испытанием, перевяжет меня ленточкой и упакованного с поклоном вручит вампирам. Я не знал особенностей ситуации, в которой оказалась Элейн, но не сомневался в том, что условия ее сделки не менее фатальны. Голова гудела, как котел. «Ну же, Гарри», — не унималась она, — «о чем ты думаешь?» Я знаю, что если эта проблема отрастит еще хоть пару рогов, я пристрелю ее и повешу их на стену. Я понимаю, тебе этого не вдолбить в голову, но сейчас не время для шуток. Нам нужно придумать хоть что-то. Окей, придумал, сказал я. Собирай свои манатки и идем со мной. Элейн потянулась в тень за камином и достала оттуда изящный посох из светлого дерева украшенный замысловатыми абстрактными фигурами. «Куда мы идем?» Я с усилием оторвался от стула. «Поговорить с советом насчет их помощи!» Брови Элейн удивленно поползли еще выше. «Не обижайся, Гарри, но ты случайно не спятил?» «Выслушай меня!» Она сжала губы, но все же кивнула. «Все очень просто. У нас проблем выше головы. Нам нужна помощь. И потом, к совету тебе придется обратиться в любом случае. С чего это? О, ну пойми же, ты смертная, Элейн, и чародей. К такому они относятся в высшей степени серьезно. Они будут на нашей стороне против фей. Они помогут нам найти выход из этой заварухи. Элейн поморщилась и непроизвольно огляделась по сторонам. А я слыхала про этот ваш совет совсем другое. «Ну, возможно, ты слышала только предвзятую точку зрения». «Предположил я». Элейн кивнула. «Возможно. Тот совет, о котором я слышала, едва не казнил тебя за то, что ты посмел защищаться от Джастина». «Ну да, но...» «Они назначили тебе испытательный срок, и ты едва не убился, доказывая свою невиновность». «Ну да, но я и без того мог бы угробиться. Я хочу сказать, я и без совета...» Она покачала головой. Боже мой, Гарри, ты что, сам не видишь? Совету на тебя наплевать. Они не собираются тебя защищать, они только терпят тебя. Да и то, пока ты более-менее следуешь их правилам и не становишься помехой. Ну, я уже стал помехой. Тем более, сказала Элейн. Послушай, у некоторых членов Совета вместо головы и правда задница, но и нормальных людей там тоже хватает. Элейн скрестила руки на груди и тряхнула головой. «И сколько, скажи на милость, этих нормальных людей, готовы поддержать тебя в совете?» «Элейн!» «Нет, Гарри, я серьезно. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Я столько прожила без их, с позволения сказать, защиты, что смогу, мне кажется, продержаться без нее и еще немного». «Элейн, они так и так узнают о тебе. И это должно исходить от тебя». Это хотя бы отчасти снимет их подозрения насчет тебя. Подозрения? Возмутилась Элейн. Гарри, я что, уголовница? Ты нарываешься на неприятности, Элейн. И как интересно они обо мне узнают? А? Или ты сам собираешься настучать им на меня? Конечно нет. Буркнул я. Но, если честно, в голове моей мелькнула мысль, сколько неприятностей свалится на меня, если кто-нибудь из стражей пронюхает о том, что я связан с возможной нарушительницей первого закона и возможной помощницей Джастина Дюмарне в этом. В моем нынешнем, на редкость неустойчивом положении, даже подозрений в этом хватило бы, чтобы пустить меня на дно, в какую сторону не повернулось бы расследование. Вот класс, вот только этого мне еще и не хватало. «Ладно», — сказал я наконец, — «я ничего не стану тебе говорить. Выбирай сама, Элейн. И все-таки прошу тебя, поверь мне, доверься, в совете у меня есть друзья, и они могут помочь». Лицо Элейн немного смягчилось. «Ты уверен?» «Ага», — подтвердил я. «Сердцем клянусь». Она облокотилась на свой причудливо украшенный посох и нахмурилась. Потом открыла рот, чтобы сказать что-то. И тут моя стальная дверь содрогнулась от тяжелого удара. «Дрезден!» — рявкнул с улицы Морган. «Открывай, подлый предатель! Я хочу, чтобы ты ответил мне на несколько вопросов!»